Он попытался улыбнуться, прибавил шагу, словно собирался сбежать от нее в гайд-парк. «Выкладывай все как есть». «Твой отец не лорд-драйвер». «Как раз лорд-драйвер». «Он такой же лорд, как мой дядя-президент колледжа». «Что?» Молодой человек остановился и расхохотался до того заразительно, что она тут же к нему присоединилась, словно признавая, что в этом безумном мире Не стоит придавать значение подобным выдумкам. «Я только что вышел из борствова, А ты?» «О, я еще не сидела в тюрьме». «Ты мне не поверишь, но эта церемония сразу показалась мне липовой. Разумеется, отец все принял за чистую монету». «А мой дядя принял тебя за солдата, потомственного военного. Я-то сомневалась». «Ладно, значит, свадьба отменяется. Жаль!» Я Ни с кем не связаны никакими обязательствами. Что ж, тогда мы можем это обсудить. И под бледным осенним солнцем, в гайд-парке, они обсудили свое совместное будущее, стараясь ничего не упустить. Со всех сторон их окружали куда более крупные обманщики. Чиновники министерств, куда-то спешащие с портфелями в руках. Контролеры того и сего, проезжающие мимо на автомобилях. Мужчины с суровыми чеканными лицами во френчах защитного цвета, будто сошедшие из патриотических плакатов и теперь вышагивающие по парк Лейн. По вселенским меркам молодые люди затеяли совсем маленький и невинный обман. Юноши из Борстола и девушка ниоткуда. Кому они могли навредить? У отца есть заначка. В несколько сотен фунтов. Я в этом уверен. — говорил Фред. — Он наверняка отдаст их мне, если подумает, что сможет женить меня на племяннице президента. И я не удивлюсь, если у дяди найдутся 500 фунтов. Они и составят мое преданное, если я выйду замуж за сына лорда-драйвера. Управление колледжем мы возьмем на себя. С такими деньгами сможем развернуться. Покажем твоему дяде, как надо вести дела. Они влюбились друг в друга без всякой на то причины. Прямо в парке, на скамейке, где расположились, чтобы сэкономить деньги на кино и решить, как провести двух старых мошенников, которым, Элизабет и Фредерик это чувствовали, было не под силу с ними тягаться. Потом молодые люди вернулись в гостиничный номер, и Элизабет, еще не успев переступить порог, сказала, «Мы с Фредериком хотим пожениться». И даже пожалела двух старых дураков, увидев, как оба просияли, потому что все прошло на удивление гладко, а потом осторожно, искосо, глянули друг на друга. «Какой сюрприз!» — воскликнул лорд-драйвер, а президент добавил. «Господи, до да чего же шустрая нынче молодежь!» Весь вечер старики решали денежные вопросы, А счастливая парочка, наблюдая, как отец и дядя припираются из-за преданного, тихонько сидели в углу, в полной уверенности, что в этом мире молодым открыты все пути.